Синтара вместе с другими наблюдала за тем, как Айсфир пьет серебро из колодца. Тинталья оценивающе разглядывала черного гиганта, словно сравнивая его с другими самцами. Он был определенно крупнее многих, однако она знала, что это не лучший критерий при выборе пары. Она повернулась в сторону купалин, высматривая калу. Синтара взяла пример со старшей самки — и сравнила Айсфира с Систиканом, а потом покосилась на Меркора. Спаривание происходит в разгар лета, но прикинуть варианты никогда не поздно. Наконец Айсфир поднял голову. С его морды ленивыми каплями стекало серебро. Он отошел от колодца, потянулся и улегся на каменную мостовую. Свернувшись громадным клубком, он моментально заснул. Меркор шагнул к нему и принюхался. «Он был болен, но теперь поправится, и очень быстро», — сообщил золотой дракон. Он обвел взглядом остальных. Синтара попыталась вспомнить, когда они в последний раз собирались в круг. Даже живя на противоположном берегу реки, они редко сходились вместе. «Наверное, это было еще в Кассарике», — решила она в те дни, когда мы еще не превратились в настоящих драконов, когда мы вынуждены были дрожать от холода, пачкаться в грязи и питаться падалью, а затем Меркор созвал их, и они составили план, как убедить людей помочь им найти Кельсингру. Они считали, что лгут, намекая на сокровища старших в Кельсингре. Они и не догадывались о том, что для людей весь этот город представляет собой источник несметных богатств. Она вспомнила, как долго им пришлось скитаться и как они изменились. Они сделали своих хранителей старшими, научились прокармливать себя самостоятельно, летать и охотиться. Теперь они настоящие драконы. Но что будет завтра? Мы отправимся воевать с людьми. — серьезно сказал Меркор. — Выбора действительно нет. Он взглянул на Тенталью. — Ты это делала прежде? Она одарила его странным взглядом. — Делала. И причем не раз, как и остальные драконы. Разве у тебя не сохранились воспоминания о битвах? Сентара хранила молчание. У нее таких воспоминаний не существовало. Меркор ненадолго задумался, вращая глазами, он отматывал обратно множество лет. «Кое-что я нашел», — подтвердил он. «Однако у меня в памяти остались только обрывки о тех сражениях. Мы слишком мало времени провели в коконах, а ты являлась единственным драконом среди множества змей, когда помогала нам их плести». Ты сделала, что могла, но мы не такие, как ты или Айсфир, и наши старшие тоже. Они недавно созданы и до сих пор с волнением погружаются в прошлое. Они не знают, как надо воевать или как помогать нам во время боя. Он прищурился и спросил, насколько опасно противостоять людям. Они способны причинить нам вред, и есть ли угроза для наших хранителей? Синюю королеву изумили речи Меркора. «У нас нет поводов для беспокойства», — отрезала она. «Смертные восстали на нас. Вы же видели мои раны. Я от них чуть не умерла. А Эсфира отравили. Но еще раньше люди нападали на него с сетями и копьями. Они не боятся нас так, как им следовало бы. А значит, они нас не уважают. Я много путешествовала и часто имела с ними дело... Некоторые вообще не могут ничего понять, когда мы пытаемся с ними разговаривать. Они считают нас неразумными животными, которые не отличаются от львов или волков, или от коров, которых надо забивать. Другие, видя нас, бывают потрясены настолько, что способны лишь по-идиотски перед нами преклоняться. Вам повезло с вашими хранителями. Похоже, сейчас они трансформировались настолько, чтобы стать для вас подходящими спутниками — А что касается людей, с которыми мы встретимся в других краях, они совершенно не такие, как те, с которыми вы знакомы. Они захотят вас уничтожить. Они даже не будут вас приветствовать. Они никогда не испытывали благоговения перед драконами, только трепет, основанный на ужасе. Страх будет двигать ими и толкать их на убийство. И они действительно в состоянии вас погубить — Не считайте их жалкими или глупыми. Они хитрые и коварны, и пойдут на все ради преступления против драконов. Она обвела гневным взглядом собравшихся, как будто они проявили несогласие. Ее собственные слова подогревали ярость драконицы. «Можете затаиться в Кельсингре и прятаться от них. Но чем дольше вы будете здесь отсиживаться, тем сильнее они станут вам сопротивляться». Вы не сможете указать им их собственное место, и в конце концов вам нужно будет сопротивляться и защищаться. Они обнаружат укрытия, которые нам необходимы, и раскроют наши тайны. Они доберутся до берега наших гнездовий и увидят пласты глины, которые требуются нам для создания коконов. Они их разыщут и построят там вражеские укрепления. Хотите выжидать? пока вам уже нельзя будет с ними не воевать. Узреть собственными глазами, как они придут и разграбят наши гнезда, уничтожая невылупившихся малышей. Ее окрас стал ярче. Синтара поняла, что у старшей драконицы заработали ядовитые железы. Меркор негромко задал свой вопрос. Наши хранители, наши старшие, если мы возьмем их с собой в сражение, будут ли другие люди пытаться убить их? Наивность Меркора ошеломила Тенталью. Конечно. И, скорее всего, они начнут именно с них. А еще ваши старшие более уязвимы не только для их оружия, но и для нашего яда. Наша атака должна быть согласована и синхронна. Один дракон, атакующий город, может делать все, что угодно. Но если мы полетим сражаться вместе то нужно учитывать направление ветра и то, какие объекты надо разрушить, и, разумеется, как не дать нашему яду отлететь назад, на старшего. Слушайте меня. Если вы понесете своих хранителей в бой, вам следует о них заботиться, и тогда они уцелеют. Она задумчиво помолчала и продолжила. Однако они будут полезны в схватке с врагами. Если вы окажетесь на земле, они станут биться рядом с вами. Когда ваше внимание направлено на одного противника, они смогут заметить позади вас другого и предупредить вас. Они способны убивать недругов только по одному, но они отважны», — изрекла Тенталья и добавила, — «порой милосерднее взять их с собой, а не бросать на произвол судьбы. Если вы не вернетесь, они начнут горевать» а потом умрут от тоски. Она направилась к Серебряному колодцу. Уже опуская голову, чтобы начать пить, она промолвила «Принимайте решение сообща». «Они вылетают на рассвете», — заявил Ливтрин. Они с Элис стояли у фальшборта смолинова пили чай и смотрели на вечно беспокойную реку. «Думаю, и нам тоже надо отплывать завтра». Она изумленно посмотрела на него завтра. Он кивнул. «Милая, Рейн отправил своего последнего голубя. Но подобные новости нельзя доверять птичьим крылышкам. Кроме того, почтовик, по-моему, плохо обучен. Когда Рейн его выпустил, тот начал метаться туда и обратно. Нет, когда вылетят драконы, Смолиному тоже надо будет отправляться в путь». Все драконы утверждают, что месть — просто-напросто их личное дело, но Калсида вполне способна счесть это ударом удачного и дождевых чещеп. Нам необходимо добраться до косарика и предупредить их, чтобы оттуда уже разослали вести дальше. Торговцам важно приготовиться к тому, что может произойти. Солнце садилось, завершая день, который потряс жизнь Элис до самого основания. Еще накануне в ее жизни существовал некий распорядок. Ночами у нее в объятиях снова был лифтрин. Днем она исследовала поразительный город, а впереди ее ждало заманчивое будущее. А потом прилетел Айсфир, первозданный огромный дракон, напоминающий своих древних предков, и все переменилось. Он обвинил людей в предательстве и призвал к мщению, и его слова пали на благодатную почву. Элис готова была признать, что им необходимо действовать, но ужаснулась тому, как быстро драконы решили разрушить Калсиду, ибо таково было их во всеуслышание объявленное намерение. Элис и Левтрин подозревали, что Тенталья и раньше твердила сородичам о необходимости войны, пока Рапскаль старался расшевелить хранителей. А сами хранители? Насколько охотно юнцы ухватились за возможность лететь на войну? Они наперегонки помчались в оружейную, чтобы выбирать оружие и боевые цвета, а затем принялись рьяно чистить мечи. Сильвия умоляла Элис прийти и помочь им разобраться с драконей сбруей и прочими доспехами, и Элис согласилась, прихватив эскизный альбом, где она зарисовала древние фрески. С помощью карандашных набросков она показала хранителям, как раньше экипировали боевых драконов — Она разрывалась между интересом ученого и страхом. Материалы ее исследований уже воплощались в жизнь, и ей казалось, что Кельсингра обрела своих хозяев. Но, с другой стороны, Элис мучила тревога, что она сама помогает юным старшим отправиться туда, где они будут рисковать жизнью и убивать. Она ничего не понимала. «Когда хранители стали способны на такое?» осознают ли они, на что идут. Ее собственные воспоминания о вторжении колсидийцев в удачной внезапно нахлынули на нее. Она снова ощутила вонь от сожженных складов, которая витала в воздухе после атак и грабежей. Сестра ее матери со всей семьей погибла во время первого нападения. Их убили прямо в ночных сорочках, даже младшую дочку, девочку трех лет. Позже Элис вместе с матерью забрали их тела. Они привезли трупы на телеге к себе домой, чтобы обмыть и приготовить к погребению. Элис, что ты думаешь насчет завтрашнего отплытия? Лифтрин взял ее за руку и чуть потянул, чтобы заставить встретиться с ним взглядом. Она слишком долго задумчиво молчала. Он испугался, что она снова ушла в свои каменные воспоминания. Она не стала говорить ему, что оказалась в еще более мрачном месте своей памяти. Драконы правы. Старая поговорка не ошибается. Рано или поздно, но война с Колсидой начнется. Там другого не знают. И лучше мы отправимся воевать, чем они придут с войной к нам. А отплыть завтра не проблема, милый. Мне особо собирать нечего. В последнее время я проводила на смоляном так много времени, что почти все мои вещи уже у тебя в каюте. У нас в каюте, уточнил он с улыбкой. Теперь это наш дом. Жаль, что не могу обещать тебе приятное плавание. Команда установит на палубе навесы. Больше половины рабов решили начинать новую жизнь здесь. Остальные рабы захотели вернуться в тряхок. Даже с учетом того, что часть людей останется, на камбузе постоянно будет тесно. Хорошо, что погода стала теплее. Половине наших пассажиров придется спать на палубе. Уверена, что со мной все будет в порядке. У меня будет возможность уйти в каюту и немного побыть с тобой, а с остальным я справлюсь. Я буду рада снова путешествовать со смолиным. Он покажет этим стойким судам, как настоящий живой корабль ходит по реке. Элис ласково провела ладонью по перекладине фальшборта, словно поглаживая дракона. Лифтри изумленно покачал головой, ощутив, как по его кораблю прошла сладкая дрожь. Ее рука неподвижно замерла, и она уже тише добавила, но меня не радует необходимость снова видеть Геста. Я понимаю, что это придется делать и мне, и тебе. Дай мне слово прямо сейчас, что не позволишь ему спровоцировать тебя на рукоприкладство. Меня? С моим-то мягким характером! Она прихватила его за рукав и чуть встряхнула. Я не дразню тебя, Левтрин. «Заносчивость этого человека не знает границ. Что бы другие ни говорили и ни делали, он видит вокруг только то, что имеет отношение к нему самому, и то, чего ему хочется. Ты не видел его таким, какой он на самом деле. В любой ситуации он находит способ повернуть все к собственной выгоде, находит преимущество для себя. Больше его ничто никогда не интересовало». Но... Эллифтрин замялся, и Элис почувствовала нарастающее беспокойство. Он встретился с ней взглядом, чуть задумался и быстро сказал, «Перевозка Геста — это та проблема, которая, возможно, перед нами не встанет. Хранители ведь не предложили ему убежище. С кем он разговаривал? Их надо предостеречь. Этот человек любую ложь способен сделать правдоподобной. Седрик знает, что Гест здесь останется? От страха ее даже затошнило». — Все совсем не так, милая. По правде говоря, я даже не знал, как тебе об этом сказать. Содержанием пленных занимался Харикин. Он постоянно держал у дверей, по крайней мере, двух охранников. Он разрешил выводить нескольких пленников на прогулки под внимательным надзором, но колсидийских охотников и торговца Кандрала держал на коротком поводке. Она кивала, хмуря брови. — А геста? Лифтрин вздохнул, явно обеспокоенный тем известием, которым ему следовало с ней поделиться. Гест исчез. Выпалил он и тут же, поспешно добавил, когда они сегодня вечером провели пересчет, то его нигде не обнаружили. Дэви видел его последним. Он разрешил ему подняться на башню и посмотреть в окна. Седрик и Карсон ручаются, что видели его на второй площадке. Они признаются, что там произошла ссора, перешедшая в драку. Но они оставили его на лестнице и вышли как раз в тот момент, когда на площадь садился Айсфир. Охранники со своих постов не уходили, но они отвлеклись. Гест мог спуститься по лестнице, зайти в купальню, ну, спрятаться, а потом сбежать, пока все слушали, как Рабскаль ораторствует. Ну, как бы то ни было, Гест исчез. Элис стало тошно. Гест на свободе, в городе, в поисках сокровищ. Гест там, где она может завернуть за угол во время какой-нибудь прогулки и неожиданно с ним столкнуться, она ощутила леденящий страх. А потом внезапно одумалась и улыбнулась Левтрину. Он наверняка отправился охотиться за сокровищами, чтобы попытаться набить себе карманы. Очень скоро он убедится в том, что запасы съестного имеются только у нас. А если он каким-то образом узнал, что корабль отплывет завтра, Он захочет на нем оказаться, сомневаясь, чтобы он пожелал задержаться в Кельсингре дольше необходимого. Она перевела дыхание и выпрямилась. «Рано или поздно я сяду напротив него и добьюсь того, что мне нужно. А до той поры я о нем думать не стану». «Тогда и я тоже», — пообещал он, притягивая ее к себе. А потом он посмотрел на солнце и вздохнул. «Иди и собери свои вещи. Мне придется остаться здесь». Команда сегодня загружает припасы, пассажиров нам приведут завтра утром.